хотя настоящий судья, приговора которого царевич в эти минуты больше всего боялся, простил ему и молился за него. С беспощадной ясностью теперь представлялось царевичу все его прежнее гнусное поведение к умирающей жене. Все его ей огорчения, даже мелочные, которые прежде ускользали от внимания и которые казались тогда естественными и даже заслуженными, Теперь принимали резкие и обличительные формы. В последние сутки с того числа, когда, воротившись от князя Вяземского, еще под обаянием страстного поцелуя, царевич встретил бесконечно ласковый, примиряющий взгляд умирающий, он не отходил от ее постели. Этот взгляд совершил чудо, вытеснил вдруг, без всякой борьбы, образ любовницы. Этого взгляда он никогда не забудет. Ему вспомнились бабушка и мать, которые так именно смотрели на него в счастливом детстве, память о котором стерлась было растлевавшими отношениями, развратившими болезненную впечатлительность. Дурные товарищи, грязные отношения учителей, вино и лицемерие, развив в нем много порочных инстинктов, не истребили, однако ж отзывчивости доброго сердца. В эти минуты прощения, когда острые раны, самоистязания болели до физического страдания, царевич искупил многое в своем прошлом. Это были те критические минуты, когда совершаются коренные перевороты, когда злодеи становятся святыми и наоборот, когда святые делаются злодеями, но они прошли бесследно. Его слезы увлажнили только изголовье облили холодный лоб больной, но ни в ком не нашли поддерживающего нежного участия. Больная с полудня, видимо, стала слабеть. Царевич не отрывался от нее, за исключением только тех минут, когда его самого потерявшего чувства выносили на свежий воздух. На его глазах происходила грозная борьба жизни со смертью, видимо, им в первый раз, и производившее на него странное впечатление. Он терзался, его мозг и нервы дрожали, а между тем он не мог оторваться, не имел силы убежать от раздирающей картины, как будто он упивался ею. Вечером началась агония, стали холодеть оконечности рук и ног, вся жизнь сконцентрировалась только в отправлениях сердца. Умирающая то переставала дышать, то с заметным усилием вбирала в себя воздух, хрипло проходивший к испорченным легким. По временам она делала конвульсивные движения руками, как будто желая захватить как можно большее количество воздуха. Скоро и эти усилия стали слабеть, движения делаться редкими и тоскливыми, руки судорожно прижиматься к груди, а голова запрокидываться. В полночь Борьба кончилась последним нервным усилием. Глаза вдруг широко раскрылись, как будто что-то дикое блеснуло в них. Все тело дрогнуло и вытянулось. Царевича без чувств вынесли из комнаты. Начались обыкновенные приготовления, которых Алексей Петрович не видал. Да если бы и видел, то не понял бы. Ничего не сознавал он во все затем шесть дней, в которой тело кронпринцессы лежало на парадном одре для последнего прощания. Царевич не видел, как на следующий день после кончины явились какие-то люди и стали рыться во внутренностях дорогого ему праха, чего-то отыскивая, как будто могли отыскать те нравственные муки, которые, вернее, ножа отправляют в другой мир. Но царь не мог пропустить такой любопытной оказии. Он присутствовал во все время анатомирования, рассматривая с обыкновенной своей любопытностью вынимаемые докторами части и поучаясь. По окончании этого любопытного зрелища царь отправился крестить новорожденного внука Петра вместе с сестрою, царевную Натальей Алексеевной. Через неделю по церемониалу, составленному самим государем, Большим охотникам и мастерам устраивать всевозможные церемонии совершилось торжественное погребение тела кронпринцессы. Ровно в четыре часа пополудни военные, офицеры в новой парадной форме вынесли из дворца гроб под балдахином и несли его на руках между рядами войск гвардии, расположенных шпалерами, до берега Невы, где процессию ожидал траурный фрегат непосредственно за гробом шли государь и царевич. За ними царевна Наталья Алексеевна с вдовствующей царицей Прасковьей Федоровной. Шествие замыкал весь двор. Лицо государя было важно и сурово. Обычная энергическая вертикальная складка между бровями говорила хорошо знавшим его, что им принято какое-то неизменное решение. Бледный царевич — как-то растерянно осматривался кругом, будто не узнавая, где он и что такое творится. Траурный фрегат перевез процессию в крепость, место успокоения кронпринцессы. Улеглась немецкая принцесса Шарлотта под надежную охрану крепостных петропавловских пушек Нового Отечества. И, казалось бы, все кончилось ее последним житейским расчетом. Но в те легендарные времена не так скоро, как ныне, расставались с историческими личностями. Через несколько лет в Америке вдруг появилась женщина, выдававшая себя за крон принцессу Шарлотту, будто не умершую и не похороненную в крепостном соборе, обижавшую от постылой жизни в новый свет. Кто была эта женщина, так и осталась для всех тайной но, вероятно, из близко знавших покойную, так как она совершенно верно передавала все интересные подробности жизни кронпринцессы. К счастью, самозванка не обладала достаточной энергией выставить всенародно свои права, да и судьба оттолкнула ее от скользкой дороги. В Америке, Луизиане, она познакомилась с французским лейтенантом Обером, вышла за него замуж, переехала с ним в Европу Жила счастливо сначала в иль де а потом в Париже, и умерла старухой в Брюсселе».